«За исключением головной боли и тошноты, которых следовало ожидать, — говорила Мэрили Финч, — ничего другого пока не обнаружено. Учтите, наша базовая технология широко применяется уже в течение нескольких лет, и до сих пор сигналов о каких-либо нежелательных последствиях не поступало». Финч ткнула пальцем в зал. «Прошу вас. Серый Арманий». «Разве корректол не название слабительного?» «Верно, верно», — энергично закивала Финч. «Пишется по-другому, но похоже. Мы с Кудряшкой перепробовали чуть ли не десять тысяч названий, пока не пришли к выводу, что для больного Альцгеймером, для человека, страдающего Паркинсоном или общей депрессией, менее всего важен ярлык. Назови хоть корцина асбесто. Они все равно выстроятся в очередь за лекарством. Но великая мечта Кудряшки — Мечта, ради которой он готов сделать замешение таких вот вульгарных шуток, заключается в том, чтобы лет через двадцать, благодаря этому процессу, в Соединенных Штатах не осталось ни одной тюрьмы. Посмотрим в глаза реальности. Наш век, век прорыва в области медицины. Нет вопросов. Появится множество вариантов лечения Альцгеймера и Паркинсона. Кое-какие из этих продуктов могут выйти в массовое производство раньше корректолла. Применительно к большинству мозговых расстройств наш продукт окажется лишь одним оружием из имеющихся в арсенале. Самым лучшим, разумеется. Но все же одним из многих. А вот что касается социального недуга, мозга преступника, тут альтернативы даже на горизонте не видать. Либо корректолл, Либо тюрьма. Это название устремлено в будущее. Мы притязаем на новые материки. Мы выдружаем испанский флаг на только что разведанном берегу. За дальним столиком, где собрались скромные персонажи, одетые в твит, не то менеджеры профсоюзного фонда, не то распорядители университетских грантов из Пенна или Темпла, послышался ропот. Пен Темпл. Разговорное название филадельфийских университетов, Пенсильванского и университета Темпла. Долговязая женщина вскочила из-за стола и выкрикнула. — Вы что же, собираетесь перепрограммировать рецидивиста, чтобы он полюбил работать с метлой? — Это уже в пределах вероятного, да, — ответил Финч. — Один из способов исправления, хотя, пожалуй, не оптимальный. Противница ушам своим не поверила. — Не лучший способ «Да это же вопиющее нарушение этики!» «У нас свободная страна. Вкладывайте деньги в альтернативные источники энергии!» Со смешком возразила Финч. Большинство зрителей было на ее стороне. «Купите дешевые акции геотермальных станций. Фьючерсы гелиоэлектростанций очень дешевые, очень политкорректные. Следующий, пожалуйста, розовая рубашка». «Вы с ума сошли!» громогласно настаивала оппозиционерка. «Или вы вообразили, что американский народ — лапочка?» Финч не постеснялась воспользоваться преимуществом микрофона и усилителя. «Американский народ голосует за смертную казнь. Неужели вы думаете, что ему будет не по вкусу конструктивная социальная альтернатива? Через десять лет посмотрим, кто из нас сошел с ума. Да, розовая рубашка за третьим столиком. Слушаю вас». Прошу прощения, не сдавалась дама. Я пытаюсь напомнить потенциальным инвесторам о восьмой поправке. Большое спасибо. Большое спасибо, отвечала Финч. Улыбка конферансье приклеилась к ее лицу. Раз уж речь зашла о жестоких и необычных наказаниях, вот что я вам советую. Пройдите несколько кварталов к северу до Фермент-Веню и полюбуйтесь на Истерн-Стейт-Пенитеншери. Первая современная тюрьма В истории открыта в 1829 году. Заключенные сидят по 20 лет в одиночке. Фантастический процент самоубийств. Нулевой исправительный эффект. И учтите, до сих пор это основная модель исправительных заведений в США. Конечно, Кудряшка не говорит об этом по CNN, ребята. Он рассуждает о миллионе американцев с Паркинсоном и четырех миллионах с Альцгеймером. То, что я говорю вам сегодня, не для общего сведения, но факт остается фактом. Сто процентно добровольную альтернативу тюремному заключению никак не назовешь жестоким и необычным наказанием. Напротив, из всех мыслимых применений корректолла это наиболее гуманное. Таково либеральное видение будущего. Добровольная, подлинная и окончательная автокоррекция. Противница... Выразительно качая головой, меня вы ни в чем не убедили, уже покидала зал. Мистер двенадцать тысяч акций Эксона, сидевший по левую руку от Гарри, заблеял ей вслед, приложив обе руки к рту. Его примеру последовала молодежь за другими столиками. Орали, смеялись, визжали, точно футбольные болельщики, лишь усиливая, как опасался Гарри, презрение Денис к тому миру, в котором он вращался. Наклонившись вперед, Денис с откровенным изумлением рассматривала мистера двенадцать тысяч акций Эксона, аж рот приоткрыла. Дафи Андерсон, вылитый полузащитник с широкими лоснящимися бакенбардами, выше росла щетина совершенно другого качества, выступил вперед, чтобы ответить на финансовые вопросы. Он заговорил об отрадном превышении спроса на акции. Сравнил акции с горячими пирожками, а ситуацию в целом с июльской жарой в Далласе. Он отказался назвать цену, по которой Хэви энд Ходап пустит акции в продажу, обещал назначить честную цену и морг, морг, морг, предоставить рынку, сделать свое дело. Денис тронула горе за плечо и указала на стол позади подмостков, где отколовшаяся от компании Мэрили Финч уже принялась за лосося. «Наша добыча пошла на водопой. Пора нападать. Ты о чем?» «Надо записать папу на этот эксперимент». Идея включить Альфреда во вторую стадию исследования отнюдь не привлекала Гарри, но он сообразил, что, затеев разговор о недуге отца, Денис вызовет сочувствие к Ламбертам и подкрепит их моральные претензии к Аксону. А там уж ему проще будет вырвать свои пять тысяч акций. Начинаешь ты, — распорядился он, вставая со стула. Потом и я задам кое-какие вопросы. Когда они направились к подмосткам, многие поворачивались им вслед. Ах, хороши у Денис ножки! Что именно вам непонятно в словосочетании «без комментариев»? — отшучивался Даффи Андерсон от чересчур назойливого клиента. Щеки администраторши Аксона раздулись, словно у белки. Мэрили Финч поднесла к губам салфетку и мрачно глянула на приближавшихся к ней ламбертов. «Умираю с голоду», — пробормотала она. «Так худышки извиняются», — обнаружив свою телесность. «Подождите. Через пару минут мы установим столы для дискуссии. У нас частный вопрос». — возразила Денис. Финч с трудом сглотнула. То ли стеснялась, то ли не успела проживать. — Да. Денис и Гарри представились, и Денис заговорила о письме, полученном Альфредом. — Мне нужно поесть, — взмолилась Финч, подгребая к себе чечевицу. — По-моему, вашему отцу писал Джо. — Полагаю, там все улажено, но если остались вопросы, он рад будет их с вами обсудить. Наш вопрос скорее в вашем ведении. — пояснила Денис. — Прошу прощения, еще кусочек. Финч сильно заживала. Проглотила очередную порцию лосося и уронила салфетку на тарелку. Что касается патента, честно сказать, мы подумывали попросту пренебречь авторским правом. Все так делают. Но Кудряшка сам, изобретатель, хотел поступить по справедливости. — По справедливости следовало предложить большую сумму, — не вытерпел Гарри. Язык Мэрили ощупывал что-то под верхней губой. Точь в точь, как кошка под одеялом.